Чистый дух, что от скверны всевышним храним, он сегодня к нам гостем пришёл дорогим. Подкрепи его чашей вина, чтобы молвил: "О Господь, сделай наше дыханье благим".